Глава 14. Эпизод 1. Ночью в апреле темно и пахнет сыростью. Феофан Муравьёв возвращался с предпраздничного вечера к себе домой в воинственном настроении. Он не шатался и не падал, а выписывал на улице ломанную линию. Косились окнами дома, покачиваясь, вздрагивала земля. «Эгеш, вроде земля хмелела». ворчал Феофан, вышагивая ходом шахматного коня. «Эть, это что? Скоро мая, на улицах ледок, а ведь была ростепель!» И, махая обвисшими руками, старался взглянуть на мутное небо. Перед приходом мужа Фёкла Макаровна перебирала архивные семейные бумаги в большом красном сундуке. Её интересовали давние документы — относящиеся к жизни и деятельности покойного командира Забайкальского партизанского отряда Митрофана Муравьева. — Где был? — спросила она, строго уставившись на Феофана. — Праздник за три дня встречаешь. Знаю тебя. А хочешь до 1 мая? Только вот дела-то у тебя в пивзаводе худые. План не выполнили? Чем праздник встречаешь? Какой совестью? — Да ты, видно, на ногах-то не ходишь. Ведь ты на роже домой полз. И как это я не разглядела тебя в молодости, а? — Ты меня не беспокой, Эгеш, — буркнул Феофан. — Я им напором духа. — Эгеш, напором духа. — Ты что бурчишь? Фёкла Макаровна грозно посмотрела на Феофана через плечо. — А что? — А то. Спи лучше вместе с напором духа. Феофан поднял мокрые глаза на жену. Хотел было возразить, но махнул рукой, промычал своё обычное «эгэш» и лёг в постель, не раздеваясь. Фёкла Макаровна с досадой посмотрела на засыпающего мужа. Мысль её перенеслась к Фёдору. «Друзья, верно, и довели его до разжалования. Вот тебе и отвоевался, майор. Да ещё моряк, ордена, заслуги — всё потерял голубчик. Как же это могло быть, а?» И в какую пору он успел там столько бед натворить? И что он там натворил, что до разжалования докатился, — думала Фёкла Макаровна, разглядывая телеграмму из Степногорска, полученную позавчера ночью. — Фёдор Митрофанович, разжалован по всем причинам непригодности, — говорилось в телеграмме, шлёт привет двум дядям, двум тётушкам и Юлии Сергеевне, желая ей не беспокоиться судьбе других ради праздности тычика. Ещё шлёт привет брату Григорию по желаниям удачи в большом деле тычика Росковья Никитична, соседка, по квартире. Эту телеграмму Фёкла Макаровна скрыла от всех, кроме Феофана. «Что ж мне теперь делать?» Фёкла Макаровна склонила свою чёрную сидеющую голову на руки. «И за что разжалован?» Про то соседка молчала «Знать причина нелёгкая. На моих руках вырос эдакий золотушный пивун, «И сколько же мог я приняла из-за него, Господи! Вот соберу все бумаги и сама явлюсь туда!» Кто-то резко постучал в сене. Фёкла Макаровна спрятала подлив телеграмму и пошла открывать. В сенях холодно, темно. За дверью повизгивает собака. «Ах, Боже мой, Гришунька!» — вскрикнула Фёкла Макаровна и, распахнув сене, обняла Григория, стала целовать его в заросшие колючие щеки, раскрасневшегося, обветренного. — Как же я тебя ждала, Гришунька! — Да что же мы в синях-то? Ну что у тебя? Все ладно, в приречии, — спросила она уже в доме, взглядывая влюбленными глазами на племянника. — Да ты на лицо сменился. Что так? Григорий молча стянул с плеч лямки тяжелого мешка, нагруженного образцами железа, меди, сурьмы, положил его на стул, сбросил меховую кожанку, шарф, шерстяную телогрейку. Медленными движениями руки он поправил мокрые черные волосы, мягко прошелся по широкой комнате между стульями, щуря близорукие глаза, присмотрелся к бурому лицу Феофана. — Что он завалился в постель? — Старее дядя. Тяжеловат стал на ухо и на ноги, — подумал Григорий. А тогда, уже устало опустившись на широкую желтую лавку, ответил тетушке. На лицо сменился. Обдуло приреченским ветром. Там еще зима, стужа, бездорожье. А дела неважные. Неважные. Но не скверные, — поправился Григорий. — То и ныло мое сердце, — Фёкла Макаровна вздохнула. Знать трудную задачу поставил себе. А не согнешься под тяжестью. Смотри, Гришунька, держись твёрже. Ты начинаешь свою жизнь, и ох, каким крутым ходом идёшь. Тут навестила меня Катерина. В обиден тебя. Ну да у ней обида девичья. Любит тебя. А ты весь в деле да в заботах. И Варвара обижается. Ни одной строки не чёркнул ей за всё время. Скоро же ты её забыл. Нехорошо. Она в Ростове, при госпитале, в своём городе. Пишет... что ни родных, ни знакомых никого не нашла, к августу обещает вернуться. Косясь на тетушку, Григорий нехотя пересел от окна к простенку и, пряча взгляд от умных добрых глаз, Фекла Макаровна заговорила своем. Приречья сразу не возьмешь. Нехоженые дебри, неизведанные горы. Три дня жил в Раздольном, и там худо дело. залежи сурьмы скудные, искать надо. Вот и будем рыться. Не сразу, не все сразу. А там чудесный край. И лес, да какой лес, под небо подпирает. Я бы так и не вылез бы оттуда. Каждый баршин земли прощупал. И что-то, что-то нашел бы там такое. Григорий энергично прошелся по комнате и, потирая руку об руку, заговорил о богатствах отдаленного края. А закончил тем, что трепанула его там малярия. Но он вовремя заглушил ее. В самолете опять начинало лихорадить. Потом прошло. И дружок у меня осел там. Надо бы его подкормить. Дней через пять-шесть возьму его в Саяны и в отроги Талгата. — Не успел обопнуться и опять в поездку, — вздохнула тетушка. — Да, месяца на три. Изморишь ты себя ни передышки, ни отдыху. Да разве можно так? Зябнешь ты и в горах, и в таежном глухолесье, Надолго ли тебя хватит? Это Екатерина цветёт на ходу, да и сам завянешь. Тебе ведь, слава бог, за 27 перевалило. Или ты женишься седым да немощным, а? Брызгаясь водой, фыркая, подставляя смуглую крепкую шею под струю рукомойника, Григорий проворчал: "И что вам далась моя женитьба? И женить бы не нужно. Обойдусь как-нибудь". Ойли! ли? «Не другое ли у тебя в сердце?» «Приречье у меня в сердце», — проговорил Григорий, вытираясь холщовым рушняком. Фёкла Макаровна собрала на стол, нарезала большими ломтями чёрного хлеба, принесла мороженого сала и, подавая щи, скупо сообщила. «Беда у нас, Гришунька». «Какая беда?» «Да и говорить-то тебе не надо бы. У тебя и своих забот хватает, и не сказать нельзя». «Фёдора разжаловали!» «Фёдор! Разжалован!» Григорий посмотрел на тётушку таким взглядом, будто сомневался в её рассудке. Фёкла Макаровна молча сунула племяннику телеграмму и, скрипя жёлтыми ботинками, прошла в куть. Что-то поискала в шкафчике, достала четвертушку черёмуховой настойки стойке, поставила её на стол. «Для тебя, припосла сказала Григорию. «Не надо!» «По что? С дороги надо!» Григорий с недоумением перечитывал телеграмму соседки из Степногорска. Что это еще за щедрая соседка, рассылающая поклоны по телеграфу? И почему он, фёдор советует Юлии не заботиться о судьбе других ради праздности? «Ты что бровью двигаешь и глаз щуришь?» — спросила строгая тетушка. «Да вот читаю». «И что ж ты вычитал?» Фёкла Макаровна отошла к коричневому резному буфету и, скрестив на груди руки, наблюдала за выражением лица Григория. Чему он улыбается? «Смутно что-то. Соседка и всё такое, вместе с поклонами», — пробурчал Григорий. «А телеграмму он сам сочинил. Кто его будет разжаловать? За что? Тут что-то скрывается другое. Что-то другое». — Ты что это, Гришунька? — забормотала Фёкла Макаровна, удивляясь. — Ты что это? Тут всё сказано. Читать надо уметь. Причину соседка умолчала. — Причины нет, и соседки нет, — отозвался племянник. — А вот Юлия... Зачем тут Юлия? — С Юлией весь сыр-бор загорелся, — пояснила величавая тётушка, степенно прохаживаясь между буфетом и кроватью, на которой всхрапывал Феофан. Знать не для него лебедица. Юлия как гостья в нашем доме. Пишет свои картины, до да спорами занимается с художниками. Ну да, это и ее дело. И, помолчав, дополнила. Душа у него болит, у Федора. И раны мажжат, и сердцу больно. И на фронте побывал, и горе испытал за десятерых. Знать судьба или что другое, понять не могу. И семья у него была, и любовь. А теперь один да изувечен. Он ведь виду не подаст о горе своем. А тут они и встретились. — Кто? С кем? — спросил Григорий. — Или ты ничего не смыслишь? Смутно что-то. Тетушка сокрушенно покачала головой. — Я и говорю, встретились Федор с Юлией. А ли ты не приметил, каков был Федор тогда на вечеринке? В думе да в любви. Вот каков он был. То и Юлия знать высказал — А что у них произошло на митинге, про то никто не знает. Только Федя в ту же ночь голову уронил. А голову надо держать соколом. Говорят, он три дня и три ночи бурлил у себя в номере. Судить, дорядить — пустяковое дело. Чужую беду руками разведу, а к своей умане приложу. То и с Фёдором Знать нелегко ему, молодому, жить изувеченным. Медлительные слова Фёклы Макаровны, падая, напоминали Григорию густое падение отрывающихся осенних листьев. — А он в беде. — Это так и есть, — продолжал тётушка. — Ты узнай, где следует. Он тебе старший. И за отца, и за мать. Проснулся Феофан, поднял голову и долгим полусонным взглядом присматривался к Григорию. — Живёшь, дядя? — спросил Григорий. «Эгеш!» — ответил Феофан. — «И не тянет тебя в тайгу на прииск?» «Эгеш!» — «Ты что-то, дядя, вовсе разучился разговаривать или отяжелел от паров в пивзаводе?» «Эгеш!» — отвечал на все вопросы племянника тяжеловатый на ухо Фиофан и повернулся на другой бок.